Глава 27 седьмая. Не вещь. После того, как все остальные ученики попробовали себя в почти что самом настоящем сражении со страшной тварью, мастер Ганн собрал всю группу на том же полигоне для разбора полетов. Он по очереди прошелся по каждому ученику, подробно разбирая все, даже самые мелкие ошибки но и не забывая о том, что было сделано хорошо. Впрочем, хорошего как раз у большинства учеников было немного. Единственный, кто, по мнению мастера, был более-менее готов к настоящему сражению со зверем – это Марис. Всех остальных, кроме разве что Эдвона, точно бы разорвали на части. «А почему кроме него?» – вытянул руку рыжий задира, который насмехался над Лаутом во время его испытания. «У него единственного, кроме Мариса, есть шанс убежать» спокойно ответил учитель. «И раз уж мы заговорили о тебе, Эдван, перейдем к тому, что ты нам показал». «Ужасно, да?» — тихо пробормотал юноша. Мастер Ган покачал головой. «В общем, да. Давненько не видел настолько бездарного и ужасного противостояния. Мужчина сделал небольшую паузу. Сказал бы я, если бы ты не убил собаку. Конечно, показал ты себя и вправду отвратно. Думаю, свою главную проблему ты и так знаешь. Нет смысла заострять на ней внимание. Но в конце концов, когда ты сумел немного перебороть себя, то закончил бой одним ударом. Так что работай над собой». «Да, мастер», — сказал парень. «Учитель, у меня есть вопрос». Высоко поднял руку Марис и, дождавшись кивка, спросил. «Почему сломалась палка?» «Ясно же, потому что он слишком сильно ударил», — фыркнул долговязый благородный из группы. «Очень хороший вопрос, Марис», — усмехнулся мужчина, не обратив внимания на выкрик. «Но почему бы нам не послушать, что скажет сам Эдван?» «Я?» — удивился тот. «Конечно. Уверен, ты и сам прекрасно знаешь ответ». «Но разве вы не сумеете объяснить лучше?» — невинно поинтересовался юноша. «Я хочу, чтобы объяснил ты», — слегка прищурившись, с еле заметным нажимом в голосе проговорил мастер. «Ладно». Парень собрался с мыслями и повернулся к Марису, и только он открыл рот, чтобы начать что-то говорить, мастер ган перебил его. «Подробный ответ, Эдван». «Да, хорошо», — потупился юноша. «Он ведь как раз собирался отделаться парой слов, практически ничего не объясняя». Ему не слишком-то хотелось просвещать всю группу и Мариса с Ченем, в частности. «Смелее», — сказал мастер, — и Эдвану не осталось ничего, кроме как вздохнуть и подчиниться. «Как известно, любой одаренный, начиная с третьего ранга, пер второй ступени, может направлять поток атеры в предметы, таким образом усиливая их. Доспехи становятся прочнее, оружие крепче и так далее». Парень внимательно смотрел на Мариса, который, в свою очередь, также внимательно слушал. Вот только одаренные порой забывают, что для того, чтобы научиться жить с высокой концентрацией Атры, им пришлось довольно долго тренироваться и заставлять тело привыкать к энергии. К сожалению, простые материалы, из которых сделано большинство окружающих нас предметов, в принципе не способны привыкнуть к высокому содержанию Атры. И если вы сильно переборщите с энергией, — Случится то, что произошло с палкой. Невероятно мощный удар, но всего один. — Хочешь сказать, что ты переполнил палку Атрой? — осторожно поинтересовался Марис. В его голосе не осталось ни снисходительности, ни былой надменности. Теперь он спрашивал очень настороженно. — Достаточно развернутым, — получился ответ учитель. Юноша повернулся к мастеру, не собираясь дальше говорить. — Вполне. Кивнул мастер Ганн и вернулся к следующим ученикам. Аллану досталось не так уж сильно. Поскольку он совсем недавно достиг первого ранга, особых требований к нему никто не предъявлял. В конце концов, то, что он с красным сосудом успел зайти так далеко, было само по себе достижением. Марис же, пока мастер разбирал выступления оставшихся учеников, не сводил глаз с Седвана. После того, что он увидел во время боя и услышал после, Сын главы города почувствовал некоторое подобие уважения к парнишке. Насколько вообще можно уважать простолюдей, на которых Марис искренне презирал? Дураком он не был и прекрасно видел, что назойливый выскочка действительно силен, почти такой же быстрый, как и он сам, с идеальным контролем Атры. Даже Марис, который, разумеется, в этом никогда бы не признался, ни за что бы не смог переполнить оружие и энергии за тот короткий миг, что оно было в полете. Лаут мог бы стать невероятно могучим воином, если бы родился в правильной семье. Так думал сын главы города, втихую посмеиваясь над злой судьбой выскочки простолюдина. В конце концов, как бы он ни был силен, ему никогда не превзойти потомков благородных семейств, владеющих силой контракта. «Мастер, у меня тоже вопрос», — вытянул руку Чен Джоу. «Спрашивай». «Если от переполнения атрой вещи могут сломаться, как же нам увеличить их прочность?» «С помощью магических символов. Однако, к сожалению, секреты изготовления сильных артефактов утеряны. Сейчас мы можем лишь немного укрепить предмет, и только. Каждый боец учится вкладывать в свое оружие столько силы, сколько оно способно пропустить через себя», — объяснил мужчина и вздохнул. Было видно, что его такая ситуация очень печалит. Немного помолчав, он добавил, «Лишь глубокое изучение магических символов может помочь нам возродить эти знания из пепла. И я надеюсь, что в будущем кто-то из вас посвятит себя этой сложной науке». Мастер Ганн взглянул на притихшую группу, подождал несколько секунд, после чего объявил, «Если вопросов больше нет, на сегодня закончим». Попрощавшись, мужчина поспешил удалиться с площадки. Урок завершился намного раньше обычного, из-за чего у учеников внезапно появилось много свободного времени. Аллан предложил друзьям прогуляться до столовой, а от пережитого стресса во время первой драки с тварью он снова проголодался. Предложение было встречено на ура, и ребята направились к выходу с полигона. Эдван немного задержался, пропуская вперед блондина с сестрой, и обернулся, чтобы найти взглядом Лизу, но искать не пришлось. Девушка и так смотрела на него, почти не отрываясь. Парень улыбнулся и легонько махнул рукой, приглашая ее пойти с ними. В ответ она отрицательно помотала головой и стрельнула глазами в сторону Мариса, его друга. Закусив губу в раздумьях, Лиза еле заметно подмигнула Эдвину и тут же отвернулась, как будто отказываясь идти с ним куда-либо. Пожав плечами, Лаут покинул площадку, быстро нагнав ушедших вперед друзей. Когда он скрылся, Марис наклонился к Ченю. «Спорим, она сбежит». «Не посмеет», — высокомерно бросил тот. Молчаливый диалог девушки и простолюдина не остался для них незамеченным. «Ты ее плохо знаешь», — фыркнул Марис, веселясь глубоко внутри. С тех пор, как его друг стал вести себя крайне заносчиво и надменно со всеми, кто был немного ниже него по статусу, парню доставляло невероятное удовольствие наблюдать за тем, как Чень бесится, когда другие не выполняют его приказов или не оправдывают ожиданий. И вот сейчас была как раз одна из таких ситуаций. Юный господин Джоу наивно полагал, что девушка будет послушной и не посмеет посрамить честь семьи, не представляя, какая Лиза на самом деле. Да, она слушалась приказов родни, внимала угрозам и разговорам о репутации, но недолго. В меру своих возможностей девушка всегда старалась вырваться из оков правил и традиций. Чего только одна дружба с этим простолюдином стоит, вкупе с каким-то маниакальным стремлением к развитию боевых навыков. Многие в семье сравнивали ее с госпожой Джиной, и Марис не мог не признавать этого сходства. Обе были упертыми дамами со взрывным характером. Однако, к огорчению Лизы, ее статус в семье был намного, намного ниже оттого и прощалась ей куда меньше. Опасения молодого господина Моретто подтвердились сразу же, едва они успели покинуть тренировочную площадку. Немного отстав от них, девушка затерялась в толпе и быстро исчезла из виду. «Чень опомнился только несколько минут спустя. Куда она делась?» — завертел он головой. «Я же говорил, — беспечно фыркнул Марис и с трудом сдержал рвущийся наружу смешок». Его друг тут же побагровел лицом и надулся так, что, казалось, его голова готова вот-вот лопнуть от гнева. Парень в ярости принялся поносить сбежавшую девчонку, на чем свет стоит, и чем сильнее он злился, тем веселее становился Марис. В этот самый момент Эдван вместе с Алланом и Анной неспешным шагом направлялся в столовую. Ребята делились друг с другом впечатлениями о практическом занятии. «По-моему, это ужасно», — вздохнула блондинка держать их на цепи для того, чтобы побить палками. — Ты умом тронулась, это же твари, они только и думают о том, как бы сожрать нас с потрохами, — возмутился алан И все равно, милосерднее было бы убить сразу, а не мучить, — стояла на своем девушка. — Мне... мне было противно драться с ним. — Ни к чему здесь милосердие, — фыркнул ее брат. — Видела бы ты волков, которые прорвались тогда через стену, Жалость бы как рукой сняла, поддакнул ему Эдван. Анна фыркнула и отвернулась, оставив вопрос без ответа. На несколько секунд ребята замолчали. «И все-таки, как ты сумел убить ее одним ударом?» не унимался алан «Мне вот тоже интересно. Как?» раздался у них за спинами знакомый голос. «Лиза? Ты что тут делаешь?» нахмурилась Анна. «Сбежала!» девушка показала подруге язык. «Так что там со зверем?» «Когда ты успел так вырасти?» «Упорно тренировался последние два месяца», — честно ответил парень. «Что с тобой случилось?» «Да ничего. Все хорошо», — сказала она, пытаясь скрыть неловкость за глупыми смешками. «Как тебе урок?» — поспешил перевести тему алан покосившись на сестру. Та сложила руки на груди и нахмурилась всем своим видом, выражая неодобрение поступка Лизы. «Я ждала большего», — честно ответила девушка. «Какой-то он был хилый». «Анна вот говорит, что держать тварей на привязи слишком жестоко», — заговорил Эдван. «Милосерднее было бы сразу убить». «Какое милосердие может быть к ним?» — фыркнула Лиза. Блондинка закатила глаза. «К ним никакого», — усмехнулся Эдван. «Но, может быть, ты все-таки проявишь каплю милосердия к нам и расскажешь, что с тобой стряслось?» «В конце концов, мы твои друзья», — сказал он, внимательно посмотрев в глаза девушке. Лиза отвела взгляд. Анна сделала большие глаза, словно предостерегая подругу от того, чтобы та случайно не сболтнула лишнего. Эдван заметил этот крайне выразительный жест и, наконец, понял, почему все это время никак не мог добиться внятного ответа ни от Алана, ни от самой Лизы. А поняв это, скрипнул с зубами от досады и разочарования. «Почувствовал себя преданным!» Разозлившись, Эдван наклонился к Аллану, шепнул тому на ухо, отвлеки ее, после чего резко сорвался с места. В мгновение ока он схватил Лизу за талию и одним прыжком перемахнул через ближайшую стену на соседнюю тренировочную площадку. Оказавшись по ту сторону, парень махнул рукой, опешивший от появления незваного гостя группе старших учеников, и, разогнавшись, в два счета оказался на следующем полигоне. «Пустом на этот раз!» Стоило ему остановиться, как Лиза тут же больно заехала ему локтем в бок и вырвалась. «Какого демона ты вытворяешь?» — вскричала она возмущенно. «Я просто подумал, что станет легче, если Анна не будет стоять над душой. Что случилось?» — спокойно спросил он, скрестив на груди руки. Лиза тяжело вздохнула и взъерошила волосы, разом растеряв все свое возмущение. Она молчала. «Я не могу уже смотреть, как ты бледным призраком летаешь по Академии. Пожалуйста, скажи, в чем дело и...» «Могу ли я хоть чем-то помочь?» Подойдя к девушке, Эдван положил руку ей на плечо. «Меня выдали замуж», — тихо проговорила она. И эти тихие, несмелые слова ножом вонзились в самое сердце парня. «Что?» переспросил он, не желая верить своим ушам. Месяц назад меня вызвали ко второму старейшине, и он... Он сказал, что уже договорился о свадьбе. Помолвка будет через две недели. Я... Прости, до этого времени мне нельзя было ничего говорить. И знала только Анна. Ей Марис проболтался. Еще и защищала его предательница». Злобно прошипела Лиза, чуть не плача. «Все будет хорошо, ты будешь счастлива, если примешь это так нужно семье», — передразнила она голос подруги. «Проклятый урод, ненавижу его». Руки девушки дрожали, а слезы застыли в уголках глаз. Разоткровенничавшись, она больше не смогла держать все в себе, и маска разбилась на тысячи мелких осколков» позволив чувствам, которые девушка сдерживала до сего момента, вырваться на свободу и захлестнуть ее с головой. «Мариса?» — осторожно переспросил парень. «Да», — сказала она, стиснув кулаки так крепко, что костяшки на пальцах побелели. «Он... он продал меня как... как какую-то вещь». Слезы покатились по ее щекам. «Своему мерзкому дружку, этому...» «Джоу!» — подговорил второго старейшину. «Мразь!» а... Эдва насекся, потеряв мысль. Он хотел было что-то сказать, но не находил слов, кроме ругательств. Рассказ девушки выбил его из колеи. Все, что он сейчас мог делать, — это сжимать кулаки в бессильной злобе. Ненависть к благородным в его душе восплала с новой силой». «Прости, что вывалила это на тебя», — вытирая слезы, сказала она. «Этот урод запретил мне общаться с тобой и с Алланом. Тварь! Думает, что я его собственность!» «Чем угрожал?» — осторожно спросил парень. «Что расскажет всем правду обо мне?» — махнула рукой она. «Честь семьи и все такое! Я бы не пошла за тобой, если бы было что-то хуже!» «Правду? О чем?» — не понял парень. «Я... бастард. Внебрачная». — тихо проговорила девушка. — Отец был из клана, а мать простолюдинка, солдатка, — зачем-то уточнила она. Было видно, что слова даются ей с трудом, и говорить об этом ей неприятно. Видя это, Эдван решил не развивать тему и постарался улыбнуться как можно теплее. Главное, не давай себя в обиду и смело бей его в морду, если снова решит помыкать тобой. — Хорошо, — несмело улыбнулась девушка. К ней постепенно возвращалось самообладание. «Если что, только скажи, я его быстро на место поставлю!» — гордо подбочинился парень. «Ты же знаешь, мне плевать, из какого он там клана!» «С радостью бы на это посмотрела», — хохотнула Лиза. «Но мне уже пора. Как бы меня ни хватились, без повода порочить честь семьи все-таки не стоит. «Постой, у... у меня для тебя есть небольшой подарок», — заговорил Эдван. «Ничего такого, просто небольшая вещица», — пояснил он, зачем-то не понимая, почему язык вдруг начал заплетаться. «Давай, давай встретимся завтра вечером, там, где мы обычно тренировались». «Я постараюсь прийти», — с улыбкой ответила девушка и, махнув ему рукой на прощание, первой покинула тренировочную площадку. Эдван выждал минутку для верности и хотел было направиться в другую сторону, но в последний момент передумал и последовал за подругой. Отчего-то на душе у него было неспокойно, а свою интуицию он после нападения волков поклялся слушать всегда. Покинув полигон, юноша нашел в толпе подругу и, еще немного отстав, медленно пошел следом, стараясь не терять ее из виду. Он не планировал следить за ней до самого вечера, вовсе нет». Просто хотел убедиться, что она безопасно дойдет туда, куда направляется. А шла девушка как раз в сторону столовой, туда же, куда, по идее, должны были пойти алан и Анна. По дороге Эдван думал о том, что сегодня рассказала ему подруга. И чем дольше думал, тем мерзость не становилось у него на душе. Чтобы его, практически самого близкого человека во всем городе, выдали замуж, да еще и не спросив ее мнения словно какую-то вещь. Для него это было дико, неправильно. В его деревне никто так отродясь не делал, а в городе, похоже, такое было в порядке вещей. Повернув вслед за Лизой на соседнюю улицу, Эдван стал свидетелем довольно неприятной сцены. Интуиция не подвела. Девушка встретилась со своим будущим женихом и его лучшим другом Марисом Морето, чей хвост и рыжую куртку можно было заметить хоть с другого конца города. Недолго думая, парень тут же спрятался в толпе зевак, чтобы случайно не попасться благородному на глаза и не навлечь на подругу еще больших неприятностей. Однако, судя по лицу Ченя Джоу, даже если бы Эдван сейчас появился у него перед носом, ситуацию бы это не спасло. «Как ты посмела нарушить мой приказ?» – прошипел он, нависая над ней как великан. «Я что, уже без тебя по академии гулять не могу?» – с вызовом ответила ему девушка. «Тебя видели с этим простолюдином!» «Вздумала мне рога наставить до помолвки, тварь!» Взревел он и замахнулся, но ударить не посмел, покосившись на Мариса. Вот только Лиза этих переглядываний не заметила и пришла в ярость. Если раньше она хоть немного сдерживала себя, помня о чести семьи и прочем, то сейчас подобные мелочи ее уже не волновали Несколько мгновений она смотрела на занесенную для удара руку, после чего просто взорвалась. «Ты что себе позволяешь, урод!» — крикнула она и тут же заехала будущему жениху в челюсть, совершенно не жалея Атры. Раздался гулкий удар, слабая волна воздуха прошлась по толпе, растаскивая пыль по дороге, но парень даже не шелохнулся. Эдван нахмурился. Среди зевак послышались удивленные вздохи. «Еще бы!» Удар Лизы обладал всей мощью вершины четвертого ранга и мог бы свалить кого угодно, кроме ее противника. Закусив губу от разъедающей изнутри обиды, девушка смотрела в глаза Ченю, который самодовольно ухмылялся. Несмотря на то, что оба они обладали четвертым рангом, между ними была колоссальная, непреодолимая пропасть. И называлась эта пропасть контрактом земли. Яростная пощечина не достигла цели. Увернувшись, Лиза ударила его вновь и еще раз, а затем еще и еще. Она лупила молодого господина из семьи Джоу целую минуту кряду, обрушив на него град всевозможных ударов, но чем больше она била, тем шире становилась его надменная снисходительная ухмылка. Разумеется, он чувствовал ее удары. В конце концов ранг у них был одинаковым, и как бы ни хотелось ченю показать свое превосходство полностью защищенным от ее атак он не был парню пришлось потратить довольно много атры на то чтобы сохранить свою внешнюю невредимость и не скривиться от боли однако чего не сделаешь для показухи в конце концов как бы девушка ни старалась с ее навыками каменную кожу было не пробить она лишь сломала себе несколько пальцев и содрала в кровь костяшки а после Дождавшись, когда она немного устанет и хорошенько почувствует собственную беспомощность, чень отвесил ей пощечину своей каменной ладонью, настолько мощную, что удар сбил девушку с ног. «Это было самообороной», — смеясь сказал он Марису. Тот лишь кивнул. Эдван был мрачнее тучи. Из-за толпы зевак он просто не успел вмешаться и сейчас пробирался к первым рядам, не сводя глаз с самодовольной рожей наследника клана Джоу. У парня чесались кулаки. «Ты принадлежишь мне и ничего не сможешь делать без моего позволения!» — надменно произнес Чинь. «И должна гордиться тем, что такой, как я, положил на тебя глаз, поняла?» «Засунете слова себе в жопу, урод!» Разъяренной кошкой прошипела Лиза, медленно поднимаясь на ноги. «Мы еще даже не помолвлены!» «По законам семьи Джоу, жена является собственностью мужа», проговорил Чень, «и должна во всем ему подчиняться». «Ты — моя собственность! Постарайся удержать эту мысль в своей крохотной голове», сказал он и, недобро прищурившись, добавил или мне придется ее туда вбить. — Только попробуй меня ударить еще раз. — Или что? — хохотнул он. — Что ты сделаешь, дура? — Или я оторву тебе голову, говна кусок, — сказал злющий, как тысяча демонов Эдван, прорвавшись сквозь толпу. — Она тебе не вещь.